Глава 10. Нападение. Следующие два часа мы с лордом Ремерти провели вдвоем в небольшой, но шикарной гостиной. Он что-то внимательно изучал на экране фанапа и был полностью сосредоточен на своем занятии. Иногда я ловила на себе его задумчивые взгляды и все ждала, что он заговорит со мной. Но тот, кажется, не собирался этого делать. Для нас накрыли поистине королевский завтрак. Но мой надсмотрщик еде не притронулся. Я поначалу тоже не хотела, но потом все же соблазнилась сначала фруктами, а потом и традиционными местными сладостями. Фанап у меня еще вчера забрал Эрхан и, видимо, возвращать не собирался. Потому я осталась и без средства связи, и без доступа к паутине. Но особенно по этому поводу не переживала. На фоне других моих неприятностей это была сущей мелочью. «Скажи, Мирель, «Ты хорошо помнишь свою мать?» Прозвучавший в тишине голос лорда Ремерди заставил меня вздрогнуть. «Да», — ответила я. «Могу поинтересоваться, почему вы спрашиваете?» «Расскажи о ней», — попросил мужчина, проигнорировав мой вопрос. «Что именно вас интересует?» «Особенности ее магии», — пояснил он. «Возможно, ты замечала в ней некоторые странности?» Я отрицательно помотала головой. «Нет, я помню ее как самую обычную женщину». Кажется, у нее был легкий дар к эмпатии и целительству, но это не точно. Хорошо. Лорд Риммер Ди кивнул и сделал какие-то пометки на экране фанапа. Ты знаешь, почему она ушла? Я пожала плечами и отвела взгляд. Вспоминать то время совсем не хотелось, и тем более рассказывать о нем чужому человеку. Потому я ответила максимально сухо. Отец сообщил нам, что она привыкла к другой жизни, и наше безденежье ее убивало. Но ты в это не веришь. Со странной усмешкой произнес он. «С чего вы взяли?» Почти возмутилась я. «Чувствую». Он поднялся, неспешно прошел по комнате и остановился в нескольких шагах от моего кресла. «Эмирель, скажи, что ты знаешь обо мне лично и вейронцах в частности?» Поймав мой настороженный взгляд, спросил лорд Ремерди. Я помнила из новостных программ, что он сын бывшего премьер-министра, соседней с нами Долгарской республики. и при этом приходится племянником главе Вейронской общины, то есть является тем, кого в народе называют демонами. Вот только сейчас, глядя на этого молодого мужчину, ни за что бы не сказал, что он совсем не человек. «Не так уж много», — ответила ему. «По большей части то, что рассказывали в академии». «Странно», учитывая, что в последние полгода о Вейронцах было немало программ и прочего. Мы ведь целенаправленно занимались информированием людей, чтобы они перестали воспринимать нас злом воплоти. У меня почти не было времени на просмотр подобных репортажей. Покачала головой. И чем же ты была так занята? Учебой, работой, практикой. Хотя я вдруг вспомнила кое-что. Большую часть информации о демонах я получила как раз на практике. Мне полковник Варгин рассказывал, что именно вейронцы придумали Крайжер. Чтобы лишать магов связи с даром и беспрепятственно питаться их эмоциями. Лорд Римерди удивленно хмыкнул, но вдруг улыбнулся, сел в соседнее кресло и только потом уточнил: «Хочешь сказать, что проходила практику в отделе лорда Эстебана Варгина?» Его голос звучал не просто недоверчиво, а так, будто он вот-вот разоблачит взорвавшуюся лгунью. «Да», кивнула я. «И почему об этом ничего нет в твоем личном деле?» – уточнил он. «Это вопрос не ко мне, а к моему декану и лорду Варгину, ответила честно, и все же решила добавить. Возможно, причина в тех делах, к которым я имела доступ во время практики. «Ты намекаешь, что тебя, практикантку, допустили к секретным расследованиям? Больше похоже на чушь». Его насмешка подняла во мне волну протеста и раздражения. «Можете не верить, мне все равно», буркнула, скрестив руки на груди. «Это все элементарно проверяется». С холодной улыбкой проговорил он. Потом снова включил на фанапе средних размеров экран и, набрав нужную комбинацию цифр, активировал вызов. А через некоторое время я увидела на проекции усталое лицо полковника. «Приветствую, лорд Варген», — проговорил лорд Ремерди. «Надеюсь, мой звонок не сильно вас отвлек». «Здравствуй, Лирден», — ответил тот. И, судя по всему, прекрасно знал сидящего напротив меня мужчину. «У тебя что-то срочное? Если нет, то вызови меня через час». «У меня всего один вопрос», — сказал Ремерди и повернул экран ко мне. «Вы знаете эту девушку». Я растерянно уставилась на смотрящего на меня полковника, а вот на его лице сначала отразилось сомнение, потом удивление, а после и самое настоящее возмущение. «Эми, малышка, ты как умудрилась с ним пересечься!» Строгим тоном выпалил мой бывший шеф. «Здравствуйте, лорд Варгин». Я смущенно ему улыбнулась, а на душе стало немного теплее. Так получилось. «Почему такая бледная? Куда ты переехала? Почему не зашла за рекомендациями? Я тебе, между прочим, жениха нашел!» Продолжал мягко отчитывать меня полковник. «Значит, Эмирель на самом деле проходила у вас практику?» Удивленно произнес лорд тримерди «Вы же не берете практикантов. Тебя же взял?» Глянул на него лорд Варгин. «И Эми взял по аналогичной причине. Скажу тебе, Элир, такого специалиста, как она, еще поискать». Я все ждал, когда она придет к нам работать, да только Эмирель вдруг вздумала переехать и даже адреса своего не оставила. Потом строго посмотрела на меня и спросил, где ты теперь живешь? А на этот вопрос я ответ не нашла, потому и сказала правду. Пока не знаю. Как это не знаешь? До сих пор не устроилась? Или я все-таки передумала и решила вернуться обратно? Именно в этот момент открылась дверь и в гостиную шагнул принц. Увидев его высочество, я села прямо. Попыталась хотя бы внешне оставаться спокойной, но у меня не получилось. Я даже представлять не хотела, как он отреагирует на мое знакомство с полковником. И очень надеялась, что не вспомнит, как мы столкнулись в его кабинете перед самым моим отъездом. Эрхан подошел ближе и с интересом посмотрел на проекцию. «Лорд Варгин», — он учтиво кивнул, — «могу узнать, что здесь происходит? У вас есть для нас ценная информация?» «Есть!» – не растерялся мой бывший шеф. «Хотя, как мне кажется, вы сами уже все знаете. Эмирель – лучший поисковик из всех, что я встречал за свою жизнь. Если кто и сможет отыскать твою потерянную супругу, то только она». Эрхан открыто усмехнулся и опустил ладонь на мое плечо. Этот жест не укрылся от полковника. Тот строго глянул на своевольную конечность принца, но сказать ничего не успел. Его высочество заговорил раньше. «Спасибо, но я уже нашел супругу». сказал он странно довольным тоном. «Кстати, она перед вами». Судя по хмуро сдвинутым бровям, лорд Варгин принцу не поверил. Но постепенно взгляд полковника становился все темнее, все суровее, а потом он посмотрел прямо мне в глаза. «Эмирель?» Его голос прозвучал как никогда натянуто, а мне стало дико стыдно за свой поступок. «Это что, правда?» «Увы», выдохнула я. «Ну как? Как это произошло?» Теперь он выглядел удивленно потерянным, будто эта новость попросту выбила почву у него из-под ног. Я бы и рада была рассказать, но не так. Ни через фанап и не с двумя посторонними мужчинами рядом. Поэтому только вздохнула и попыталась передать взглядом все, что чувствую. Вот только полковник явно понял меня неправильно. «Хан!» — неожиданно рявкнул он. «Только попробуй мне девочку обидеть, а ты...» Он посмотрел на меня. «Зайди ко мне при первой же возможности». «Лорд Варгин, при всем моем к вам уважении, я бы попросил не дискредитировать меня перед супругой», холодным тоном произнес принц. Полковник устало выдохнул, потер внезапно вспотевший лоб, и когда снова посмотрел на нас, его взгляд стал мягче. «Приходите вдвоем, лучше прямо сегодня». «Мы прибудем в столицу только часов через восемь», развел руками принц. «Все равно, буду ждать вас в управлении». «Хорошо, мы будем», — ответил Ирхан. «Едва доберемся до Харта и сразу к вам». Лорд Варген кивнул и оборвал вызов. А мне стало перед ним особенно стыдно. Ведь понимала, что сейчас он полезет в верхний ящик стола за своими успокоительными каплями. При всей его несгибаемости и суровости нервы у моего бывшего шефа давно были изрядно расшатаны. «А ты полна сюрпризов, женушка!» — сказал принц, проследив за тем, как Лирден убирает свой фанап в карман. «Серьезного покровителя нашла!» «Он мой бывший шеф, точнее, руководитель практики», ответила хоть и тихо, но уверенно. «Я безмерно его уважаю». А принц посмотрел с пониманием. «Я тоже», — проговорил он. «И судя по тому, что я успел услышать, ты важный для него человек». «Ты решил вопросы с наместником?» — спросил принц Лирден. «Решил», — отозвался тот. «Можем лететь». Потом подошел ближе и протянул мне руку. Я настолько удивилась этому непривычному жесту, что отреагировала не сразу. А когда все же вложила пальцы в его ладонь, Ирхан неожиданно улыбнулся, а его взгляд стал странно мягким. Я думала, что сейчас услышу очередную ироничную колкость, но принц почему-то предпочел промолчать. Нас вышло провожать целая делегация. Были в ней и все, кто встречал, и отряд военных, и еще какие-то люди. Наместник произнес торжественную речь, его дочь вручила принцу большую корзину с едой в дорогу и так активно строила ему глазки, что мне стало за нее стыдно. Эрхан же будто ничего этого не замечал, а вел себя сдержанно и... царственно. Да, другое слово тут просто не подойдет. Потом помог мне разместиться на заднем сиденье мобиля, сам сел за рычаги, и мы, наконец, покинули крышу столь гостеприимного дворца. а вскоре оставили позади и сам город Ариту. Первые часы пути я просто смотрела в окно и старалась не привлекать к себе внимания. Принц с лордом Ремерди иногда перекидывались фразами, но по большей части все мы молчали. Каждый думал о своем. Внизу проплывали поселки, города, поля, леса, реки. Я старалась вспомнить карту, чтобы хотя бы примерно понимать, где мы летим. И только когда свернули направо и полетели над океаном, Поняла, что мы где-то в районе аномальных лесов или сайского герцогства. Это было место магической аномалии. Там не работали артефакты, быстро выходили из строя сложные магические устройства, и маги не могли создавать руны. Потому над этим участком никогда не летали мобили, а маршрут проходил примерно в пяти километрах от береговой линии. Смотреть на голубую гладь моря мне быстро надоело. Заводить беседу не решилась, а сидеть в молчании уже не было сил. потому я просто улеглась на сиденье, подложив под голову собственную сумку. Если получится, лучше немного посплю. Вот только не успела я и глаз закрыть, как наш мобиль вдруг резко тряхнула. Сразу же запищал какой-то датчик, активировался защитный контур и Ремерди громко выругался. «Хан, пять мобилей!» Выдал он взволнованно. Я тут же села, принялась смотреть по сторонам, но видела только океан, небо, облака и кусочек суши вдалеке. Мобиль снова задрожал. Тут-то и стало ясно, что по нам самым наглым образом открыли стрельбу. «Ну кто?» «Где эти демоновы твари?» — рявкнул принц. «Никого не вижу». Прикрыты иллюзиями», — пояснил его друг. «Пусти меня за рычаги. Я хотя бы смогу маневрировать». Принц не стал возражать. Они быстро поменялись местами. И когда управление взял Римерди, мы стали лететь совсем уж странным образом. «Что происходит?» — все же не выдержала я. «На нас напали», — ровным тоном пояснил Эрхан. «Пять мобилей, скрытых от глаз. Лирден видит сквозь любые иллюзии, это его дар. Потому шанс у нас все же есть». Ремерди опустил рычаги влево, и мобиль резко ушел в сторону и вниз, а потом начал стремительно набирать скорость. «Уйдем», — спросил Эрхан, которого явно угнетало собственное бездействие. «Впереди еще три», — мрачно ответил Лирден, и наш мобиль снова тряхнуло, причем сразу несколько раз. «Защита едва держится», — вдруг проговорил принц. Потом глянул на меня, вжавшуюся в спинку сиденья, посмотрел в окно и решительно сжал пальцы в кулак. «Поворачивай к лесу», — сказал он другу. «Ты с ума сошел?» — выдал тот. «Мы рухнем еще на подлете». «Не рухнем. У мобиля мощные накопители. Да, генерировать магию из пространства он там не сможет, но какое-то расстояние мы точно пролетим». «Думаешь, эти за нами не сунутся?» — со скепсисом поинтересовался Ремерди. «Сунутся, конечно», — ответил Ирхан. «Но я сильно сомневаюсь, что их зарядов хватит надолго. Потому они либо рухнут, либо свернут назад». «Это самоубийство», — не желал сдаваться Лирден. «Даже если мы нормально приземлимся, там на десятки километров только дикий лес, полный аномальных существ. А у нас ни магии, ни связи». По нам снова ударили. Мобиль задрожал, будто был готов прямо сейчас рухнуть в океан. А я едва сдержалась, чтобы не закричать. «Поворачивай!» — приказал Ирхан. «Поворачивайте!» — выпалила я. «Как поисковик, говорю, это единственный путь, другого нет!» Лижден хмыкнул, бросил странный взгляд на Ирхана, а потом вдруг резко повернул рычаги и направил мобиль вниз, доведя ускорение до максимума. На огромной скорости мы летели прямиком в океан. Вода с каждой секундой становилась все ближе, а шансы на наше выживание все меньше. У меня от страха сердце перестало биться, и замерло дыхание. Я уперлась ладонями в спинку переднего кресла, чтобы хоть как-то удержаться на месте, и даже начала мысленно повторять одну единственную известную мне молитву. А когда Ремерди вдруг снова выровнял рычаги и пустил мобиль параллельно воде, не сдержалась и выругалась в голос. «Вы нас едва не угробили! Зачем было так делать? Техника могла отказать! Мы же могли разбиться!» «Не отвлекай!» Отмахнулся он, продолжая увеличивать и без того безумную скорость. Эрхан повернулся ко мне и посмотрел взволнованно. «Все хорошо, Эмирель, не волнуйся. Мы не с таких переделок выбирались». Эти слова странным образом придали мне сил и подарили надежду. Они прозвучали с такой непоколебимой уверенностью, в которой очень сложно усомниться. Уверенно, сейчас Эрхану тоже было страшно, но он нашел в себе силы не показать этого, да еще и меня попытался успокоить. Мобиль несся прямиком к берегу. Я вцепилась пальцами в обивку сидения и жала ее так сильно, как только могла. Но в момент, когда мы все же добрались до начала густого леса, мой страх стал чуточку слабее. Почему-то падение в воду показалось мне куда более ужасающим. «Отстали», — бросил Лирден, глядя в зеркало заднего вида. «Но улетать не спешат. Зависли метров пятидесяти от берега. Смотрят, сволочи, куда мы упадем». «Полети над самыми деревьями, чтобы падение было помягче», – попросил Ирхан. Рванов вдохнул и добавил. «Надеюсь, накопителей хватит хотя бы на пару километров». Потом обернулся ко мне. «Пристегнись. Система безопасности здесь хорошая, но сработает только с пристегнутыми пассажирами». «Сам тоже пристегнись», – Буркнул я в ответ, но все же накинула ремни и активировала фиксатор. И только сделав все это, осознала, как фамильярно обратилась к принцу. Но извиняться не стала. Не в той мы сейчас ситуации, чтобы заострять внимание на таких мелочах. Выжить бы. Айрхан, к моему удивлению, послушал. Сел прямо, активировал крепление и даже не возмутился. «Заряда 20%!» Быстро и резко произнес Лирден. «Отключаю все, кроме основных агрегатов», ответил ему принц и принялся нажимать кнопки на панели. «Посылай сигнал бедствия», — сказал Ремерди. «Уже трижды послал, но отсюда он не уйдет. Аномальная зона». И вдруг об нище мобиля что-то ударилось. Послышался хруст, и я поняла, что мы падаем, причем на деревья. «Держитесь!» — крикнул Лирден и резко дернул рычаги влево. Мобиль накренился, а потом и вовсе лег на бок, продолжая при этом лететь вниз. Раздался скрежет веток по металлу, хруст деревьев, пол с потолком поменялись местами. Мимо моей головы пролетела корзина с продуктами, бутылки с водой, какие-то мелкие предметы. А я, вместо того, чтобы зажмуриться или закричать, смотрела на принца, будто именно он был моим единственным спасением, тем самым якорем, который не давал отчаиваться и заставлял верить, что все будет хорошо. Когда спустя немыслимое количество мгновений наше падение прекратилось, я даже не сразу в это поверила. Продолжала ждать, что сейчас мобиль снова полетит вниз, что по нему опять ударят ветки, но ничего не происходило. А вокруг стояла оглушительная тишина. В страхе я подняла взгляд и увидела, что лобовое стекло разбито, от него остались одни осколки, а оба сидящих впереди мужчины не спешат подавать признаки жизни. «Ваше высочество!» — позвала смело и голос получился хриплым и едва слышным. Принц не ответил. «Эрхан!» — сказала громче. «И ничего». Сердце сковало дичайшим страхом, почти ужасом. Руки дрожали, и гадкие крепления все никак не желали отстегиваться. Наш покореженный транспорт лежал на боку, потому, как только я лишилась поддержки ремней безопасности, сразу же рухнула вниз. Мобиль закачался и вдруг упал на днище. Во время этого маневра я изрядно приложилась локтями-затылком, а перепугалась едва ли не сильнее, чем при нападении. Когда же все-таки встала на ноги, те едва меня держали. но я все равно полезла вперед к принцу. «Эрхан», позвала снова. Он был без сознания. Крыша в передней части оказалась изрядно продавлена, видимо, именно ею мобиль ударился о землю. Потому и пассажиры на передних сиденьях пострадали сильнее, чем я. Рядом завозился Лирден. «Цела?» — спросил он усталым, безжизненным тоном. «Да, а ваш друг без сознания?» — поспешил ответить. «Его нужно вытащить». «Сейчас подожди». Отстегнусь и сразу вытащим. Быстро справиться не получилось. Сначала у лорда Ремерди заел замок на креплении хремней безопасности, потом оказалось, что двери за деформацией не открыть. В итоге, пока я помогала ему выбираться из мобиля, Эрхан успел очнуться и без нашего вмешательства. «Все живы?» – первым делом спросил принц. «Ага», – иронично отозвался Лирден. «Ты-то сам как?» «В норме, вроде ничего не сломал, голова только болит». Вылезти сможешь? Поинтересовался Ремерди. Попробую. Выбирались мы все через дыру в лобовом стекле. Хорошо, хоть с ним защита сработала как надо, и ни один осколок в салон не попал. Но я все равно умудрилась порезать запястье, когда вылезала. Конечно, сразу поспешила зажать рану, но Эрхан все равно заметил, глянул неодобрительно и снова полез в мобиль. Принца изрядно шатала, но он все равно вернулся довольно быстро и принес с собой аптечку. и ту самую корзину, что вручили нам перед вылетом. Правда, сейчас все продукты в ней помялись и рассыпались, но зато хотя бы голодными мы теперь точно не останемся. Я наблюдала за Эрханом, сидя за ближайшим деревом. Ремерди разлегся неподалеку прямо на траве, и потому, как он сжимал руками голову, было ясно, что его самочувствие оставляет желать лучшего. Принц опустился на корточки рядом с другом, принялся рыться в аптечке, а вскоре извлек оттуда пузырек с красноватой жидкостью. «Выпей. Три глотка!» Сказал он, протягивая откупоренный флакон Лирдену. «Поможет восстановиться». «Что это?» – спросил тот. «Шаманское зелье. Мигом восстанавливает повреждения организма, но имеет одно существенное побочное действие. Лишает связи с магическими источниками. Вот только нам в данном случае это несущественно». Тут и так ни одну руну не создать». Лирден приподнялся на локте и все-таки взял лекарство. Выпив, снова лег и прикрыл глаза. Айрхан вместе с аптечкой направился ко мне. «Давай руку», – проговорил он, присев рядом со мной. «Там просто царапина», – покачала головой я. «Все равно нужно обработать», – строго сказал принц и сам взял меня за запястье. Рана оказалась довольно глубокой. Эрхан полил ее прозрачной жидкостью, которая, попав на кожу, сразу вспенилась. Потом обтер салфеткой и туго замотал бинтом. Несколько раз спросил, нет ли у меня еще повреждений, не ударилась ли я головой, не подвернула ли ногу. И только убедившись, что со мной все хорошо, достал тот самый флакон с шаманским зельем, сделал несколько глотков, тоже лег на землю и смежил веки.